Леон Фехтвангер. Еврей Зюф. Собрание сочинений в 12 томах. Том 2. Москва. Издательство «Художественная литература». 1964 год. Еврей Зюф. Первый исторический роман Фехтвангера был написан в 1920-1922 годах а опубликован только в 1925 году. До этого, зимой 1916-1917 года, Фейхтвенгер написал пьесу на ту же тему, которая называлась «Зюс». Она готовилась к постановке в Мюнхене, но была запрещена после генеральной репетиции. Пьеса не удовлетворяла и самого автора. Она была только фасадом того, что я хотел сказать – Писал он позже в послесловии к еврею зюсу вышедшему в издательстве а в 1959 году лишь после выхода в цвет завоевавшего широкое признание второго исторического романа фейтваннга безобразная герцогиня мюнхенское издательство драй ма конэрлак решила опубликовать еврею зюса роман имел шумный успех очень скоро был переведен на большинство европейских языков и положил начало всемирной известности писателя. Впоследствии текст Еврея Зюса был дополнен автором 1931 год. В основу настоящего издания положен этот дополненный текст, подготовленный издательством Aufbau, Берлин, 1959 Сейхтвангер обращается в евреи Зюрсе к событиям первой половины XVIII века периоду величайшей раздробленности и упадка Германии Страна все еще не могла окончательно оправиться от опустошения и потерь понесенных более чем за столетия до этого во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годы Порвались экономические связи Нарушилась торговля, захерели города Раздробленность интересов соответствовала и раздробленность политических организаций Мелкие княжества и вольные имперские города Откуда могла взяться политическая концентрация В стране, в которой отсутствовали все экономические условия этой концентрации Говорится в немецкой идеологии Маркса и Энгельса Собрание сочинений, том 4, страница 175. В официальных документах того времени совершенно исчезло слово «Германия». Страна состояла из множества мелких владений. Число суверенных князей доходило до 360. Формально они подчинялись власти императора – но фактически значение ее было ничтожно, так как у империи не было ни армии, ни чиновничьего аппарата, ни финансов. Права императора ограничивались дарованием нескольких титулов и привилегий. Австрийские Габсбурги, в течение многих поколений сохранявшие за собой титул императоров Священной Римской империи, были лишь крупными суверенами среди других суверенных князей. По Вестфальскому миру 1648 года за всеми германскими князьями были признаны права не только на самостоятельную внутреннюю, но и на внешнюю политику. Германия XVIII века – глухая провинция Европы. Скобость интересов, убогость мысли, характерной для дворов мелких государей – ничтожных тиранов и самодуров, постоянно злоупотребляющих власть над своими подданными. Непомерность претензий и показная роскошь сочетаются здесь с вечными нехватками в княжеских финансах. По словам Фридриха II Прусского, одного из сильнейших немецких государей XVIII века, даже среди младших членов владетельных домов не было никого... изучение стратегии в игре X. О религии и клубы. Утенберг, теории эволюции. Что такое рациональность? Давайте поговорим. Привет, друзья. владение имперских рыцарей. Имперскими или вольными назывались тогда города, подчиненные непосредственно императору, в отличие от городов, подчиненных князьям. В 18 веке они большей частью обедняли и утратили свое значение, но же формально сохранили свои вольности, в особенности в Швабии, вольные города Эслинген,